15. -е. В этот вечер за ужином в доме на Джон-Стрит царит возбуждение. Манеры, привитые в танцевальной школе, и родительские наставления отчасти забыты. «Ура!» — кричит Роджер. «Когда мы выдвигаемся?» «Не раньше весны. Скоро Рождество, а мы будем готовиться к поездке до самой Пасхи. Потому что мы не убегаем, дорогие мои, мы совершаем запланированное путешествие. Собираемся навестить вашего дядю Гуса в Канаде». Нам нужно выбрать, что мы возьмем с собой, и приготовиться к трудностям. Но мы должны продумать и припасти все, что можно. И помните, никому ни слова. Но ведь люди уезжают все время, мэм. трама на прошлой неделе уехали на Ямайку, и притом с кучей вещей. Да, и когда их корабль высадил лоцмана в гавани, американские таможенники забрали все до последнего сундука и узла. Так что Бертрамы прибудут на Ямайку в чем были». Преподобный Уиллоуби уехал, его никто не беспокоил. Нам это неизвестно доподлинно. Выйти из гавани — совсем не то же самое, что прибыть со всеми пожитками. Мы не знаем, возможно, его обобрали еще до приезда в Галифакс. Хотел бы я это видеть. Роджер, чтобы я больше ничего подобного не слышала. — А слуги знают? — спрашивает Элизабет. — Я им сама скажу в благовремени, времени, но они с нами не едут. — Даже Эмилина... Элизабет явно очень огорчена. «В Канаде неподходящий климат для чернокожих», — отвечает Анна. «А Джеймс почти калека. Он будет обузой в пути». «Обузой в пути», — задумчиво повторяет Элизабет. «Так что некому будет готовить наши постели ко сну?» «Какие постели?» — спрашивает Роджер. «Ты думаешь, у нас в путешествии будут постели?» «Ну и простофиля». «Роджер, не разговаривай так с сестрой. Ну, если она глупая». Нас ожидают приключения. В приключениях не бывает постелей. Еще, Лизи, тебе лучше одеться в мою одежду. — Ох, Роджер, это еще зачем? — Чтобы защитить вашу добродетель, барышня, — отвечает Роджер. — В лесу будут попадаться индейцы, виги и бог знает кто еще. И волосы тебе лучше остричь. Элизабет начинает визжать. — Роджер, каким ты себе воображаешь наше путешествие? — спрашивает Анна. «Мы совершаем побег, мы бежим!» «Абит, эксэсит, эвасит, эрупит!» Роджер уже кричит, движимый духом приключений и мужской склонностью к употреблению латыни, хоть и в чрезвычайно неподходящих к случаю числе и роде. «Если мы будем путешествовать с таким настроем, то и до дьяволова ручья не доберемся, — говорит Анна. Нет, Роджер, нет. Все должно выглядеть по возможности чинно и обыденно. Я все продумала». Мы не можем поехать в фургоне. На сухом пути слишком много застав и любопытный глаз. Нам придется путешествовать по воде. Ура! Я буду грести!» «Нет, грести буду я». «А вы, мэм, хоть раз держали в руках весло?» С густым сарказмом спрашивает Роджер. «Нет, но я не считаю, что это ниже моего достоинства. Хвала Господу за то, что хотя бы я умею грести». Ты тоже можешь грести, ты крепкий мальчик, точнее, уже крепкий молодой человек. Роджер смягчается. Ну что ж, я возьму пистолеты. Он давно заглядывается на пистолеты отца. Думаю, что пистолеты лучше взять мне. И очень хорошо их спрятать, — говорит Анна. Элизабет тем временем думает, и похоже, что мысли у нее нерадостные. — Матушка, ты говорила про обузу в пути, — произносит она упавшим голосом. — А ты подумала про Ханну? «Да, Элизабет, Ханна будет твоей заботой». Элизабет раздражается слезами.